Эпилог. Софья. Два года спустя. Чтобы стать счастливым в будущем, надо в настоящем отпустить все обиды из прошлого. «Софья Сергеевна, к вам тут гости!» – произносит секретарь, открывая дверь моего кабинета. «Гости!» – удивленно приподнимаю брови. «Секретарь распахивает дверь моего кабинета». И в него врывается маленький ураган в виде моего сыночка. Мама, мама, мама, кричит сын и бежит в мою сторону. Выпорхнув из-за своего рабочего стола, я подхватываю его на руки. Сладенький мой! Прижимаю сына к груди и носом утыкаюсь в его макушку. Мой сладкий пирожок, моя радость, так бы и съела. Софи, оно ну отпусти его! «Тебе же нельзя поднимать тяжести!» «Сын, я что тебе говорил?» Грозит мой муж пальцем крохи, и я поднимаю на него свои глаза. Довольный Оскар стоит в дверях моего кабинета с огромным букетом роз. Отпускаю сына на пол. «Ты долго еще будешь в своих бумажках копошиться? Нас родители ждут. Мама сказала, что без нас не начнут праздновать». «Иду я, иду!» Я активно совмещаю работу с ролью мамы и жены. Через год после того, как узналась вся правда, мы со скаром стали встречаться. Это, в принципе, невозможно было не сделать. Мы практически каждый день проводили вместе и мало-помалу сближались. А затем он и вовсе переехал к нам с сыном в дом и сделал мне предложение. И вот я уже на пятом месяце беременности, и мы ждем дочку. Как я и обещала Батуру, Мы всей семьей съездили к нему в Стамбул. Они с Аскаром даже подружились. Моя сестренка сбежала из страны, и ее так и не поймали. Аскар сделал ремонт в оазисе и за два года открыл еще несколько подобных заведений. Прошлое потихоньку забывается, но оно никуда уже не денется. И нам остается только жить, не возвращаясь мыслями туда, откуда так долго бежали.